22. Январь, 14. Как осмотрительно произносится каждое слово, утверждающее что-либо для себя и других. Допущенное в сознании оно даст свой плод или свои следствия в той или иной форме. Двери и окна строим, чтобы извне в дом не проникал ветер и дождь, холод и сырость, дым или пыль, а также и люди чужие. Но сознание все же не оберегается от проникновения в него нежелательных элементов. А их так много вокруг. И если внутри что-то им созвучит, они проникают, и тогда защититься от них уже нельзя. Созвучие устанавливается допущением. Допущение зависит от досмотра или дозора сознания. Быть на дозоре значит иметь постоянный контроль над мыслями и чувствами, проникающими со стороны. На пространственную ноту ответствовать можно, ибо сверхлично она. Но от мыслей людских, окружающих сферу, в которой слагается каждодневная жизнь, оберегаться приходится каждый момент. Высота, на которой пребывает сознание, изолирует от мыслей среды. Но при соприкосновении с ней неизбежном дозор должен быть усиляем. Трудное время сейчас. Психически трудно, а потому пусть будет усилен дозор.